Глава, двадцатая. Так прошло еще два скучных месяца. Отмечали Новый год мы с мамой вдвоем скромно. Ей урезали зарплату на работе, и она приготовила только классические салаты и закуски. Но все равно все было очень вкусным, иначе она и не могла готовить. Даже из простой муки она могла сотворить настоящие кулинарные шедевры. Мы с ней дождались полночи, послушали выступление президента и сразу отправились спать. Февраль оказался, на удивление, не зимним. Снег сошел быстро, шли дожди. Лишь по ночам земля застывала, и с утра мне стоило больших усилий добираться до школы. Я уже мечтала о весне с её ласковым солнышком и зелеными почками на деревьях. Хотя в воздухе уже можно было почувствовать приближение весны. Он стал более свежим и менее колючим. После того самоубийцы новых я не ловила. Вообще стало реже отправляться в Белый мир. Я не могла отложить свою обыденную жизнь. Мама ждала от меня хороших результатов, я должна была закончить школу без проблем, чтобы потом сразу пойти и искать работу. Нелли собиралась поступать в медицинский техникум, а Танька была из бедной семьи и поэтому тоже собиралась сразу пойти работать. Правда, обе мы пока даже не представляли, кем в итоге станем. Вряд ли в какой-нибудь престижной конторе Требуется ловец призраков со способностью проникать в чужой мир и чувствовать чужие жизни. Я даже пару раз представила себе, как пишу это в своем резюме при поступлении на работу. Только после этого меня бы ждала не высокооплачиваемая должность, а палата в больнице для душевнобольных. Кстати, я бы и оттуда смогла продолжать ловить самоубийц. Стены мне были не помеха. Макс созванивался со мной, интересовался даже Владимиром, Мы могли по нескольку часов общаться по ночам. В основном разговаривал он. Делился своими успехами, рассказывал про новых друзей. Учеба давалась ему легко, в чем я не сомневалась. Парень со своей целеустремленностью многого мог добиться в жизни. Нет ничего удивительного в том, что мама всячески была за нашу пару. Парень не скрывал от меня своего волнения. Волновался он за меня. Он постоянно говорил, чтобы я была осторожна. Может, боялся, что если повторится что-то плохое, то он не сможет так быстро приехать ко мне и попробовать спасти. Но я не собиралась вести себя безрассудно. С меня этого было достаточно. Я уже сглупила той ночью, когда пошла одна в темный парк. Рассказала бы сразу все Владимиру, то я бы не заточила Евгению в нож, но и ее тело оставалось бы живым. У меня было бы время набраться сил и заточить в сосуды обоих, заодно найдя душу незнакомой девушки и вернув ее в занимаемое Евгенией тело. Только одно было хорошо в этой ситуации. Теперь я открыто говорила о призраках еще с одним человеком. Очередным дождливым днем я сидела за партой и устало слушала нашу алгебраичку. Познать алгебру мне с моим гуманитарным складом ума было не дано. Но я пыталась, чтобы не получать по этому предмету двойки. Рядом сидела Нелли, позади Танька. С задних парт раздавался гогот Димке, хулигана из нашего класса. Он косвенно повлиял на то, что я прошлой весной решила поспорить с подругами и ночью отправилась в дом кошмариков. Днями ранее он тогда сам хвастался, что посетил старое строение. Я хотела повторить его подвиг и доказать всем, что в старой разрухе нет ничего страшного. Кетради у всех были отложены, Мы сейчас изучали понятия корня и степени. Рассматривали показательную, степенную и логарифмическую функции. Исследовали их графики, выясняя основные свойства. В общем, я ничего из этого не понимала. На уроках алгебры я всегда чувствовала себя невероятно глупой. Никто ничего не записывал, но Нелли справа от меня достала тетрадку и быстро что-то написала на последнем листе. Я удивилась. Записками мы уже давно не обменивались. Переросли эти глупости. Вдобавок теперь у всех были смартфоны, что могло быть проще, чем послать смс -ку. В школе достаточно лояльно или наплевательски, пускай каждый считает, как ему удобнее, относились к телефону и не просили сдавать их перед уроком. Нелли плавным движением подтолкнула ко мне тетрадку. Я опустила глаза на листок в клетку. Там было выведено шариковой ручкой всего несколько слов. Я наизусть запомнила почерк Нелли, и могла с уверенностью сказать, что передо мной сейчас не он. У подруги получались плавные, аккуратные буковки. Учителя постоянно ее за это нахваливали. Писала она с первого класса красиво. Тут же кто-то орудовал ручкой грубо, выводя буквы, с усилием вдавливая конец стержня в листок. В одном месте ручка даже проколола тонкую бумагу. Сердце пропустило один удар, а дыхание сбилось, когда я прочла следующее. «Поспеши ко мне». «В». Я подняла взгляд на Нелли. Та, удивленно моргая, осматривала стол. Ее глаза не были голубыми, но я не сомневалась, что секундой ранее они были именно такими. Этот момент я не успела застать. Когда подруга выводила эти буквы, волосы прикрывали ее в лицо. Потом она пододвинула к себе свою тетрадку и увидела неаккуратную надпись. «Что за фигня?» прошептала Нелли. Знала бы я ответ на ее вопрос. У меня была только одна догадка. Владимир на краткое мгновение завладел телом моей подруги, чтобы таким путем передать мне послание. Обычно мы встречались у меня, и он никогда не звал меня в дом кошмариков. Зимой я вообще не ходила через лес к нему. Там было холодно, скользко и противно. «Извини», – прошептала я одними губами. Я извинялась за Владимира которому зачем-то взбрело в голову использовать временно чужое тело. И извинялась за то, что вообще втянула Нелли во все это. Нелька недовольно покачала головой, закрыла тетрадку и вернула ее на место. Остаток урока мы просидели с ней словно на иголках. Осмысливать сказанное учителем было сложно. Наверняка Нелли все это время думала, что в ней только что побывал призрак, а она даже не почувствовала ничего необычного. Такое могло напугать не по-детски. Когда прозвенел звонок, она сразу прошептала мне на ухо, чтобы никто не услышал. Передай ему, чтобы он так больше не делал. Это по-настоящему жутко, подруга. Знаю, сказала я, поспешно запихивая учебники в сумку. Впереди было еще два урока, но я впервые за этот учебный год собиралась их прогулять. Это, видимо, срочно, раз он прибег к такому методу. Ты сейчас к нему? Сразу сообразила подруга, видя мое возбуждение. От ее глаз ничего не укрылось. «Конечно. Может, с ним связалась сичиль или еще что-то стряслось. А это не опасно? Может, ловушка? Было бы опасно, он не стал бы меня звать. Он волнуется за меня не меньше, чем я сама. Как-никак я – его проходной билет обратно в мир живых». «Иди тогда», – вздохнула Нелли, смирившись, что у ее лучшей подруги есть особые странности. Она не смогла бы все время удерживать меня на месте. Танька не участвовала в нашем разговоре. Она увлеченно что-то печатала на своем смартфоне, не обращая внимания на окружающих ее людей. Видимо, писалась с костиком. В последнее время ее голова была забита только любовными делами. В своих восстановившихся отношениях она нашла спасение. Так она могла убежать от воспоминаний о метаниях в чужом мире. Так было лучше всего. Вся странность сегодняшнего урока прошла мимо нее. «Как узнаешь, что ему понадобилось? Отпишись хоть». «Обязательно», – кивнула я напоследок и поспешила на выход. В сумке у меня лежал смартфон, который мама мне купила летом. Я смогла придумать легенду, что смартфон потеряла, когда гуляла в парке. Конечно, она посетовала на мою невнимательность, понадеялась, что кто-нибудь может найти его и вернуть, но без связи меня оставлять не собиралась. Пришлось купить простенькую модель, но меня и не интересовали дорогие гаджеты. Все эти гаджеты и технологии были бесполезны в призрачном мире. Туда я их с собой все равно забрать не могла, но на земле без телефона было все равно очень сложно. Хоть дешевая модель смартфона мне была нужна. И мне было стыдно за то, что пришлось просить ее у матери. Я поспешила ускользнуть из школы, пока не прозвенел звонок на следующий урок. В толпе было легче затеряться. Домой я не стала заходить, хоть сумка и оттягивала мое плечо. Лямка слегка натирала кожу. одетая я тоже была не для похода в лес. Чёрный сарафан-карандаш поверх белой рубашки, высокие осенние сапоги на небольшой платформе и осенне-весенняя куртка. Дождь уже закончился, но повсюду были лужи. Мои сапоги в миг из черных превратились в серые, но мне было плевать. Случилось что-то по-настоящему серьезное, раз Владимир сам связался со мной. Так что грязные сапоги были меньше из моих проблем. Я только добралась до тропинки, ведущей в лес, а уже вспотела. Хотя на улице было достаточно прохладно. Я стянулась с себя куртку и, прикладывая усилия, затолкала в уже и так переполненную сумку, помяв при этом несколько тетрадок. Потом поспешила к дому кошмариков. Но быстро поняла, что нужно сбавлять шаг. Я постоянно поскальзывалась на грязном месиве и рисковала не низвергнуться в грязь. Тогда до Владимира я бы добралась в виде болотного монстра. Даже мертвого парня это могло напугать. Меня настолько удивило поведение Владимира, что я даже не додумалась предварительно связаться с ним через промежуточный мир. А ведь это бы упростило задачу. И я бы сейчас не мчалась, сломя голову по лесу, изнывая от нетерпения. А уже была бы в курсе всех событий. Почему-то я думала, что с Владимиром связалась Сичель. Например, она готова была продолжить мое обучение. Это было бы не лишним, если я хотела найти Артура. Но к чему такая спешка? Можно было подождать конца уроков и потом просто явиться передо мной у меня дома. Так было бы проще. Но все уже случилось. Владимир прислал мне весточку. А я уже неслась по лесу, разбрызгивая грязь во все стороны. Без куртки мне холодно не было рубашка прилипла к спине я недовольно перекинула конский хвост через плечо отвыкла я ходить к владимиру стоит заняться собой после учебы чтобы мое тело ничем не уступало силе моего сознания может быть я даже куплю себе абонемент в фитнес центр конечно когда начну сама зарабатывать деньги я дошла до дома минут за двадцать хоть они и показались мне целой вечностью сапоги были полностью забрызганы грязью волосы слиплись от пота Да, приду к Владимиру я не в лучшем виде, а он всегда будет в своем неизменном идеальном облике. Но выбирать не приходилось. Не было времени приводить себя в порядок. Я быстро пересекла освещенную светом поляну и направилась к темному проему. Даже днем в стенах этого дома царил полумрак, для меня самый обыкновенный. Надо бояться не тьмы, а тех, кто мог в ней затаиться. В данном случае все обходили дом стороной, и вряд ли в нем на меня мог напасть маньяк. Во всяком случае, меня всегда мог предупредить об опасности Владимир. Я еще на подходе заметила Владимира в самом доме. Это было странно. Обычно он появлялся только тогда, когда я приближусь достаточно близко. Но сейчас он уже стоял посреди когда-то целой прихожей, рядом с лестницей на второй этаж. Разглядеть его было сложно, так как сегодня была пасмурная погода, Сквозь прорехи в дом поступало мало света, но я увидела нереально голубые блеск его глаз. Как же они напугали меня в нашу первую встречу. В тот момент я особо не думала и ринулась поскорее в дом кошмариков, сокращая дистанцию. Только зайдя в полумрак полуразрушенных стен, я заметила странный наряд Владимира. Призрак, сменивший одежду. На нем были сероватые брюки, застёгнутая на молнию до конца бежевая куртка, И утепленные кроссовки. Волосы были коротко пострижены и выглядели очень непривычно. Даже в лютые морозы, Владимир появлялся в своем неизменном виде. Ему не нужна была ни новая одежда, ни тепло, а уж тем более смена прически. В чем он погиб, в том и явился мне? Возможно, ему было проще показываться в одном и том же виде, не тратя силы на воспоминания о других его обликах. Ты все-таки пришла! воскликнул Владимир, всплеснув руками. В его голосе проскользнули облегченные нотки. Он сразу заметил мое появление, осознание доходило до меня медленно. Я успела сделать вглубь еще пару шагов, но теперь пятилась назад. Артур! выдохнула я, уж что-что? Но его я не думала тут застать. В голове завертелись десятки вопросов. Что происходит? Где Владимир? Почему он меня позвал сюда? Стоп! Так может, это и вовсе был не он? А кто тогда вселился в Нелли? «Не пугайся», – сказал Артур, поднимая руки. Он сразу заметил, что я пячусь назад. Передо мной точно стоял бывший учитель физкультуры у нас в школе. Только яркие голубые глаза выдавали в нем призрака. Точнее, захватчика чужих тел. И хватило ему наглости вернуться в дом, который он сам же и разрушил двадцать девять лет назад. Тут я опустила глаза чуть ниже и увидела торчащую рукоять ножа из кармана его брюк. Ну все, Не нужно ждать, пока враг нападет на меня, как в городском парке. Пора сматываться отсюда. Хватит ли мне сил и ловкости убежать от преследователя? А если он не один? Пускай Артур пока не предпринял попыток нападения, это могло случиться в любой момент. Если будет совсем худо, сброшу сумку и побегу налегке. За ней смогу вернуться в любой момент. Жизнь дороже учебников и тетрадок». Я набрала побольше воздуха в грудь и уже ринулась к проему старого дома, как услышала новый голос. Точнее, он был точно таким же, но с другими интонациями. Мне пришлось резко остановиться. «Ангелина, постой!» Я обернулась и в паре шагов от Артура увидела Владимира. «Это было так сюрреалистично!» Вот стоит тело Владимира, и сам Владимир-призрак. Теперь я ещё отчётливее видел различия между ними. Изображение Владимира выглядело на свои 25 лет, а вот Владимиру бывшему физруку можно было дать уже 30 лет. На лбу пролегли морщинки, взгляд был уставшим. все таки тело за 29 лет старело, хоть и фантастически медленно. Да и деятельность Артура давала свой отпечаток на теле. Как никак Он был маньяком и пособником чокнутой Евгении. «Что происходит?» – озвучила я один из интересующих меня вопросов. Их было намного больше, но надо же с чего-то начинать. Возвращаться в вглубь дома я пока не планировала. Это могла быть какая-то замысловатая ловушка, суть которой пока до меня не доходила. «Он сам пришел ко мне», – произнес Владимир. В отличие от его реального тела, Его облик не двигался и не дышал. Такой контраст резал глаза. Живой человек и призрак. Различить, кто есть кто, не составляло особого труда. Даже если не знать, что один из них уже давно мертв, Точнее, условно мертв. Его тело еще живо. В этот момент Артур достал из кармана брюк нож, я напряглась. Но парень положил его на пол и оттолкнул от себя носком кроссовки. Это был тот самый нож из подвала. Мне достаточно было кинуть на него один взгляд, чтобы почувствовать присутствующую внутри него энергию. «Евгения!» Все еще в заточении, что безумно меня порадовало. Нож был очищен от крови, его лезвие блестело в пыли. Я удержалась от желания поднять его. Стоит наклониться, и Артур тюкнет мне по голове чем-нибудь тяжелым. А я не настолько сильная, чтобы за один год пережить несколько сотрясений мозга. «Что это значит?» Недоуменно перевела я взгляд с ножа на Артура, потом на Владимира. «Выслушай его!» Всего лишь произнес Владимир и замолчал. Пропадать он не стал, просто продолжал стоять. Что ж, Владимир мне доверял. Стоило и мне довериться другу. Он явно не выглядел испуганным или в плену. Да и как призрака можно пленить? И не подавал мне никаких видимых знаков, что эта ловушка и мне нужно уже делать ноги. «Ладно, давай, но если что пойдет не так, знай, я быстро с тобой расправлюсь», — сказала я, и мой голос даже прозвучал грозно в этом запустении, окружающем нас троих. «Мне проблемы не нужны». «Кажется, я от кого-то уже такое слышала». Перебила я его грубо, опустив сумку на пол у моих ног. «Если что, мне ничего не должно мешать». «Кто же это был? Может, твоя чокнутая подружка Евгения?» «Да, точно. Это была она. Спустя день после этого бреда она попыталась меня убить, забрав мое тело. И ты в этом активно помогал, если мне не изменяет память. Если бы у нее все получилось, ты бы сейчас спокойно зависал с ним. Тфу! Я прямо излучала собой едкий сарказм, но церемониться с врагом не собиралась даже если ему было что мне сказать. «Я понимаю, как все это выглядит», — вздохнул Артур, и в его голосе, или его называть голосом Владимира, прозвучало раскаяние. Но я не собиралась расслабляться, уже научена горьким опытом, доверилась уже Евгении. «Я в тот день в подвале так перепугался, был сам не свой. Я думал, ты умерла, и Евгения не успела попасть в тело. Потом успокоился и понял, что ты успела заточить ее дух в нож. Иначе бы она уже давно нашла способ связаться со мной через чужие тела. Я забрал нож, а заодно и тело девушки». «Зачем оно тебе понадобилось?» – удивилась я. «Я обезумел. Я думал, что дух Жени еще может вернуться назад. Когда я понял, что ничего не получится, то закопал тело в лесу». Меня передернуло. Со мной рядом стоял убийца. Мне ничто не мешало сейчас же проникнуть в мир пустоты и вытолкнуть Артура из чужого тела. Владимира бы даже не пришлось направлять. а Вот он рядом и охотно займет свое место. Но я доверяла своему другу. Один раз я не сообщила ему новости, и это чуть ли не стоило мне жизни. Теперь я буду все рассказывать Федосееву и полагаться на него. Артур стоял у лестницы и не пытался приблизиться ко мне он сказал. «Потом я долго размышлял обо всем этом. Сперва Евгении удалось соблазнить меня вечной жизнью, но это вовсе не она. Не таким я представлял себе бессмертие. Я уже почти три десятка лет хожу в чужом теле, причем ненавистном мне теле. Мы меняли города, разную работу. Евгения же постоянно хотела менять тело, меняла их чуть ли не каждые пять лет». Из-за этого ей приходилось постоянно передвигаться, чтобы никто нас ни в чем не заподозрил. При этом вся грязная работа была на мне. Мне нужно было доводить тела девушек до полусмерти, а потом избавляться от старых оболочек. Да я даже вид крови не переношу. И зачем ты здесь? Разговор подходил к самому интересному. Призрак по-прежнему молчал, давая выговориться Артуру. Видимо, он уже услышал эту историю ранее, после чего решил позвать меня. «Я отдаю вам сосуд с Евгенией. Даже если бы я знал, как ее освободить, то не стал бы этого делать. Она циничная и злая». «Дошло, наконец», — хмыкнула я. «Как прислуживать ей на четвереньках, так ты впереди всех. А как она сгинула, так сразу стала циничной и злой». М -м, я бы ее охарактеризовала более крепкими словечками». «Ну да ладно. Артур как-никак. Жил с ней долгое время. Пускай будет циничная и злая». Я подняла с пола нож и затолкала его к себе в сумку, стараясь не спускать взгляда с Артура. Все могло быть блефом. «Ты же понимаешь, что нам нужно назад, это тело?» – спросила я его. «Я не дам тебе уйти из этого дома. И мне плевать на жест этой доброй воли, если ты его таковым считаешь». «А я и не планирую покидать этот дом», — сказал Артур, понурив голову. Он переминался с ноги на ногу. Следующие слова ему дались тяжело. «Я хочу, чтобы ты меня освободила». «В смысле?» — удивилась я. Евгения тоже врала, что хочет моей помощи. Только на деле оказалось, что она хочет мое тело. «Мне не нужно это человеческое тело. Вытащи меня из него» но не заточая в сосуд. Ага, оставить тебя в призрачном мире, чтобы ты дальше продолжил похищать чужие тела. Пускай у тебя только единственный опыт в этом, но ты все равно этого со временем захочешь, чтобы вновь почувствовать вкус жизни. Смысл тебе – плыть в бескрайней пустоте в вечность. Я не понимала, с чего Владимир попросил меня выслушать Артура. Все это явно было каким-то бредом. Надо было заканчивать разговор и приступать к делу. Я стала обдумывать, что может послужить сосудом для дружка Евгении. «Так, у меня в сумке вроде много ручек. Одна из них может сегодня мне послужить не по назначению. Надо будет только ее потом выложить дома. Не хочется постоянно таскаться в школу с Артуром в ручке». Но следующие слова Артура заставили меня остановиться на месте и выпучить глаза. «Я хочу отправиться дальше». Какое-то мгновение я даже не находила слов. Он дуру из меня делает. Но потом все таки выпалило все на одном дыхании. «Дальше? Ты же самоубийца. Ты не можешь отправиться дальше. Ты будешь второй Евгенией, помешанной на смене тел». «Ты ошибаешься. Я могу пойти дальше». «С чего ты это взял?» Спросила все таки я хотя уже планировала начать его заточение в ручку но артуру удалось меня удивить евгения тоже давно могла пойти дальше она сама мне рассказывала когда меняла тела что то тянуло ее дальше но она предпочитала оставаться на земле с каждым разом она все больше боялась что ее затягивает в неизвестность но все равно не могла остановиться со сменой тел это стало ее опасным увлечением возможно она получала удовольствие, ходя на грани жизни призрака и дальнейшей неизвестности. Такое возможно? Спросила я у Владимира, чтобы выслушать третье мнение. Ты стоишь посреди полуразрушенного дома и разговариваешь с призраком и самоубийцей в чужом теле. Думаю, в этом мире возможно многое, спокойно сказал Владимир, слегка замерцав. Справедливо. Меньше года назад, Я не верила в призраков. Теперь вожу с одним из них дружбу, а с другим – воюю. «Вы же ничего не теряете!» – чуть ли не взвыл от отчаяния Артур. И я поняла в этот момент, насколько парень устал от такого существования. Он не притворялся. Только Евгения удерживала его в этом мире, и теперь ее не было. «Ты получишь сосуд с Женей, а твой призрак – назад свое тело!» Ты же умеешь проникать в призрачный мир и сможешь проконтролировать, чтобы я отправился дальше. Если ничего не получится, я готов понести наказание за свои злодеяния на земле. Заточишь меня навечно. Я переглянулась с Владимиром. Хоть его вид и не поменялся, но мне показалось, что он кивнул мне. Я только сейчас до конца осознала, что в скором времени Владимир может предстать передо мной в своем истинном теле. Он сможет вдохнуть полной грудью, почувствовать все свои мышцы, прикоснуться ко мне. Он будет теплым, живым. У него будет вся жизнь впереди. И наши жизни теперь всегда будут тесно переплетены после всего, что мы пережили вместе. Я действительно ничего не теряла. Стоило попробовать. Больше я свои шансы на спасение Владимира упускать не буду. Что ж... Спустя минутное раздумье произнесла я, смотря в глаза Артура Владимира. «Можно попробовать». Владимир-призрак будто бы с облегчением выдохнул, хотя с большей долей вероятности мне это всего лишь показалось. «Верный выбор», – одобрил Владимир. «Он говорит правду». Федосееву не было никакого резона вставать на сторону похитителя своего тела, поэтому я доверилась его мнению. «Но не сомневайся, мне хватит силы не только изгнать тебя из тела, Володи, но и заточить, если другая сторона не примет тебя», – предупредила я. «Не сомневаюсь», – согласился спокойно Артур. Он был готов на такой риск. Слишком он устал от человеческой жизни. Да уж, Евгений со своими замашками маньячки доконает кого угодно. «Я всего лишь хочу поскорее с этим покончить», «Нет сил больше терпеть такое существование». «Тогда приступим?» – спросила я, обращаясь одновременно к обоим. «Владимир, ты готов? Не пропадешь в самый ответственный момент возврата?» «Я слишком долго этого ждал», – произнес мой друг с печалью в голосе. «Я готов. Приступай».